Лава, сороковая. Вита, ты где? Я так и не дождался тебя в нашем кафе!» Обеспокоенный голос Алекса в телефоне заставил меня зашмуриться изо всех сил. «Только не вздумай реветь, дура!» «Слушай, прости, мне нужно было срочно уехать после первой пары!» Как можно непринужденнее протараторила я, запрокидывая голову, чтобы слезы не полились по лицу. «Я как раз хотела написать тебе...» Пауза. Вы с Горецким решили сбежать с оставшихся пар? Я услышала в голосе друга легкую улыбку, и горячие слезы все-таки потекли по щекам. Ага! Выдохнула я, лихорадочно вытирая мокрое лицо тыльной стороны ладони. Соберись, соберись, тряпка. Но «Ну, надеюсь, Горецкий знает, что делает, вздохнул Алекс. Не хотелось бы, чтобы вас обоих погнали из универа. Я горько рассмеялась. Поверь. Горецкий всегда знал, что делает. Он так виртуозно пробрался в мое сердце и так искусно овладел моим телом, что мне оставалось только поаплодировать его выдержке и актерскому мастерству. Горецкий мог гордиться собой. И я даже предвидела его следующий шаг. Наверняка он сделал запись моих признаний. И будет вполне логично, если он использует ее против моего отца. А дальше все зависело только от жадности Горецкого. «Начнет ли он шантажировать отца, выкачивая из него деньги? Или обратиться к тем, кто сможет лишить мэра власти?» «Тобой точно все в порядке?» Насторожился Алекс, тонко улавливая в моем голосе подкрадывающуюся истерику. «Блядь, Блять, блядь!» «Мне хотелось рвать и метать, орать в голос, крушить все вокруг. Мне хотелось обнулить свою жизнь и начать все сначала. «Я в порядке!» Автоматически расплылась я в широкой улыбке. Эта реакция была вбита в меня с похорон матери. Никто не должен узнать, как мне больно. Но Алекса трудно было провести. «Слушай, если тебя там держат силы, и ты хочешь удрать, скажи мне отлично, и я приеду с тобой». Напряженно проговорил он. Меня обожгло изнутри. Я не заслуживала такого друга. «Не выдумывай, Алекс!» Натянуто хмыкнула я, буквально загибаясь от мысли, что сделать с парнем, если он примчится ко мне на помощь. «Мы просто едем к Руслану домой!» Алекс помолчал. «Мне кажется, с тобой происходит что-то, с чем ты не можешь справиться, Вита!» Его слова настолько точно попадали в цель, что меня будто ножом пырнули. «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы перевести дыхание!» «Конечно!» «Я не могу с этим справиться», – мягко проговорила я, прислоняясь лбом к холодному стеклу машины. «Я втюрилась, как дура. И в кого? В своего 30-летнего препода с характером тяжелее каменной плиты. Такого и врагу не пожелаешь». Алекс тяжело вздохнул. «Даже жалко, что я не пишу книги. Получился бы охренительный любовный роман». Я рассмеялась. «Скорее триллер». Алекс сокнул языком. «Уверен, у вас будет такой приторный хэппи-энд, что все вокруг обзавидуются». Перед глазами возник горецкий, нежно прижимающий к себе хрупкую темноволосую девушку. «Не будет». «Ладно, Алекс, мы уже приехали», – выпрямилась я на сиденье. «Я позвоню тебе вечером, ладно?» «Ладно, ладно, отключаюсь», – улыбнулся парень. «И не забывайте про презервативы. Я еще слишком молод, чтобы становиться крестным папой». Я выдавила из себя смешок. «Если Горецкий станет отцом, то я к этому точно не буду иметь никакого отношения». Распрощавшись с другом, я убрала телефон и уставилась в окно. Мы уже подъезжали к дому моего отца, и у меня оставалось ровно минута, чтобы стереть остатки слез, распустить волосы и, глубоко вдохнув, улыбнуться себе в отражении окна. «Ну, здравствуй, Лина. Давно не виделись. Я даже успела соскучиться по твоему циничному пофигизму». Дождавшись, когда шофер откроет мне дверь, я грациозно выскользнула из машины и, жалея о том, что на мне лишь шпильки с обтягивающим вечерним платьем, пошагала к дому. У дверей меня встретили двое громил в черных костюмах. Даже свободные пиджаки не скрывали оружие, которым они буквально были нашпигованы. По пути в отцовский кабинет я встретила еще несколько охранников с рациями. Кажется, у нашего мэра настали неспокойные времена. «Здравствуй, Лина!» Голос отца был тихим, но от него по-прежнему бежали ледяные мурашки. Кто бы что ни говорил, мэр обладал бешеной энергетикой и одним взглядом мог запросто сломать человеческую жизнь, даже если это была жизнь его единственного ребенка. «Мама звала меня Виталиной», — вырвалась у меня. «Не знаю, зачем я это сказала». Я ведь так тщательно заблокировала все, что было до смерти мамы, что уже ничего не помнила. Оказывается, нет. Тело твоей матери давно сгнило, и от него остались только кости. Медленно, смакуя каждое слово, приблизился ко мне отец. Взгляд его небесно-голубых глаз был опаснее сверкающего лесвия. Я улыбнулась. Но осталась я, и я все помню. Внутри меня жил целый океан. И хватило бы лишь одного толчка, чтобы вся его мощь вырвалась наружу. Отец это знал. Пожалуй, он был единственным человеком, который так хорошо чувствовал меня. «И каково это?» Пристально вглядываясь в мои глаза, прошептал он. «Помнить все и засыпать с мыслью, что если бы не ты, то твоя мать была бы жива. И все было бы совершенно по-другому». Я закрыла глаза, получая какое-то мазохистское удовольствие от того, как меня грубо потрошили тупым ржавым ножом. «Ты сам знаешь ответ», – разлепив ресницы, выдохнула я. «Мои сны похожи на черную дыру, из которой не выбраться. У тебя ведь так же?» Отец расплылся в понимающей улыбке. «Я давно научился управлять тьмой, Лина, и ты научишься. Если перестанешь наконец-то сопротивляться мне...» Я сглотнула. Мне было так больно, что раскрошенное сознание с радостью зацепилось за эти больные слова. Управлять тьмой значило перестать захлебываться от тоски, боли и отчаяния. Это значило перестать просыпаться от кошмаров, в которых мама садилась на край кровати и смотрела на меня глазами, в которых плескалась вода и расцветала тина. Это значило навсегда вытравить из себя Горецкого и перестать тянуться к нему каждой клеточкой души каждую грёбаную секунду. Это означало свободу. Готова ли я ради этого заключить договор с дьяволом? «Говори», – бросила я, плавно опускаясь на солидный, кожаный диван и кончиками пальцев пробегаясь по его безупречной поверхности. Отец не сдержал довольной ухмылки. Выдерживая паузу, он достал из юмидора сигару и, выдыхая ее аромат, посмотрел мне прямо в глаза. «Ты выходишь замуж!» Ни одна мышца не дрогнула на моем лице. «Когда?» Отец впился в меня прищуренным взглядом. Он не ожидал от меня такой реакции, точнее полного ее отсутствия. «Завтра». Откинув голову на спинку дивана, я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Вся жизнь пронеслась перед моими глазами. Глупая, бездарная, приносящая другим лишь смерть и несчастье. «Кто он?» Собственный голос казался мне чужим и ненастоящим. Да и все вокруг состояло сплошь из пластика. Отец щелкнул по золоченной зажигалкой и, глядя на меня сквозь синеватый огонь, тихо ответил. «Он знает о тьме побольше меня, и с ним ты станешь великой». Я смотрела на отца, который жадно затягивался сигарой, и океан внутри меня начал набирать обороты. «Я хочу его увидеть». Отец плавно кивнул. Впервые я видела его таким скованным и сосредоточенным. Он стоит за дверью. Густой дым, расползающийся между нами, разъедал глаза. «Пусть он войдет». Сжав дымящуюся сигару в пальцах, отец впился в меня горящим взглядом. «Дочка, запомни. Он единственный, кто сможет понять тебя и принять такой, какая ты есть, без мишуры и прочей моральной ереси». Я рассмеялась, громко и от души. «И ты хочешь внука вот такого отморозка?» Лицо отца окаменело. «Дура! Не проеби свой последний шанс на то, чтобы стать счастливой!» Выплюнул он и устремился к потайной двери, за которой меня ждал мой будущий муж.